К тому времени в тех местах поселилось уже немало датчан, так что родни того англичанина не оставалось ничего, кроме как получить от Орма виру и цену земли, и он стал владеть усадьбой по закону. Он возвел большой новый дом, а вокруг него другие постройки. А так как у него было много золота, людей и славы, то скоро его стали почитать большим вождем. Прожив год в этом месте, Орм решил жениться. С большим отрядом воинов отправился он к Ательстану, наместнику английского короля в той земле, и попросил себе в жены его дочь Эльфриду, про которую говорили, что краше нее нет девицы во всем королевстве. Ательстан стал было мямлить и заикаться, но Эльфрида прямо в лицо крикнула Орму. «Не желаю я быть женой собаки-язычника, да и не бывать тому, а попробуешь взять меня силой, клянусь!» «Мало радости будет тебе от этого!» Она была стройной и хрупкой девушкой с мягкими светло каштановыми волосами и большими серыми глазами. А он огромным грузным мужчиной, чья кожа покраснела, а волосы выгорели до бела от солнца и моря. И все же Орм почувствовал, что она почему-то сильнее его, а потому поразмыслив, сказал... Раз уж я оказался в стране, где народ поклоняется белому Христу, было бы разумно, чтобы я помирился с ним, да и с его людьми заодно. Правду сказать, большинство датчан так уже и поступило. Я приму крещение, если ты пойдешь за меня, Эльфрида. — Это мне все равно! — закричала она. — Хм, подумай, — слукавил Орм. Вот э, не обвенчаешься ты со мной, я не стану христианином. А тогда, если верить попам, моя душа погибла. И тебе придется отвечать перед Господом за то, что ты загубила человеческую душу. Потом он шепнул Ательстану. А, кроме того, я сожгу этот дом, а тебя брошу в море с утеса. «Ох, дочка, нельзя нам допустить, чтобы погибла человеческая душа!» Тут же сказал Ательстан. Эльфрида не стала дальше противиться браку. Ведь Орм был совсем не дурен собой и по-своему неплохой человек. К тому же род Ательстана нуждался в таком сильном и богатом союзнике. Так что Орм, крестившись, В скорости обвенчался с Эльфридой и увез ее к себе домой. И зажили они, хоть и не без ссор, но все же вполне довольны друг другом. Рядом с их домом не было церкви. То, что было раньше, спалили викинги. По воле Эльфриды Орм пригласил в свой дом священника и собирался во искупление своих грехов построить для него церковь. Но, будучи человеком осторожным и не желая обидеть ни одну из сил, Орм в то же время продолжал приносить жертвы Тору в середине зимы и Фрейи весной, моля их о мире и добром урожае, так же, как Одина и Эгира об удаче в морях. Из-за этого Орм всю зиму припирался со священником, пока однажды весной... Незадолго до того, как Эльфрида должна была родить, терпение Орма не лопнуло. Он вышвырнул священника за дверь и велел ему убираться. Тут уж Эльфрида принялась бронить мужа и бронила его до тех пор, пока он не заявил однажды, что не снести ему больше бабьих криков, осталось только сбежать из дома. Потому Орм спустил свои корабли на воду раньше, чем собирался, и все лето провел в походе, разоряя побережья Шотландии и Ирландии. Едва его корабли скрылись из виду, как Эльфриду уложили в постель, у нее начались роды. Она родила красивого крупного мальчика, которого назвала, как просил ее Орм, Вальгардом. Это имя было родовым в его семье. Теперь, правда, не доставала священника, чтобы окрестить младенца, а до ближайшей церкви было добрых три дня пути. Эльфрида сразу же послала за ним своего раба. Ожидая Кристин, гордая и счастливая, она пела сыну колыбельную, которую ей когда-то певала ее мать. «Баю-баю, мой дружок!» Спи спокойно, мой родной! Гонит стадо пастушок, Солнце село за горой, Глазки ясные закрой, Баю-баюшки, баю! Ты со мною, я с тобой. Не свобода на краю Ходит месяц золотой Глазки ясные закрой Баю-баю мой птенец Самый лучший птенчик мой Сын мой Подняют наш покой, Глазки ясные закрой, Баю-баю, сыночек мой.